Глава 10. Вот это и есть контрольно-пропускной пункт Инвалиденштрассе, сказал Ганс Ерёмину и Терко. Приехали. На той стороне вас будут ждать двое: мужчина и женщина. Мужчину зовут Клаус, женщину Моника. Так к ним и обращайтесь. Ждать они вас будут на автомобильной стоянке в легковой машине синего цвета. Подойдёте и спросите: "Вы не слышали прогноз погоды на завтра?" Они должны ответить: Завтра обещают ветер с востока. Это пароль отзов. Далее они поступают в ваше распоряжение. Они говорят по-русски и по-немецки, хорошо знают Восточный Берлин, прекрасно ориентируются в обстановке. Думаю, они вам пригодятся. Стрелять они тоже умеют, спросил Ерёмин. Да, разумеется, ответил Ганс. И стрелять, и взрывать, и многое другое. Кроме того, у них есть трасса. Моника прекрасный радист. Их автомобиль также в вашем распоряжении. Кажется, я сказал вам всё, что должен был сказать. Дальше вы уж сами. Да, кстати, сегодня контрольно-пропускной пункт не работает, так что никого, кроме немецких пограничников, там быть не должно. Ну я поеду. Нежелательно, чтобы меня видели на контрольно-пропускном пункте. Спасибо, сказал Ерёмин. И вам удачи, ответил Ганс, и его машина тронулась. Степан Терко и Дмитрий Ерёмин осмотрелись. Город как город мимо них проходили люди в одиночку, парами, небольшими группами, одни между собой разговаривали, другие молчали. Словом, всё было как и в других городах, в которых давно или недавно бывали Тиркой и Юрёмин. За одним исключением. Те города, в которых им доводилось бывать, не были разделены стеной над две половины. Они были единым целым. А здесь вот она, стена, которая делила город на две части, а если выражаться фигурально и символически, то она делила город на два мира. И эти миры были очень непохожими один на другой. Они были враждебны друг другу, были антагонистами и даже можно сказать, были двумя полюсами мироздания. Здесь был капитализм, там социализм. И Степану Теркову вместе с Дмитрием Ерёминым предстояло проникнуть из капитализма в социализм, причём немедленно и каким угодно способом. Такая стояла перед ними задача. Это была даже не задача, а лишь её начало. Это было лишь первое предложение из условия задачи, а было ещё и второе предложение, и третье, и может быть, даже десятое. И все эти предложения Степану и Дмитрию предстояло свести к единому решению. Уничтожить, так сказать, все иксы и игреки и подвести эту самую задачу к единому ответу, краткому, чёткому и понятному. Тебе когда-нибудь приходилось преодолевать всякие такие контрольно-пропускные пункты, спросил Тирко у Юрына. которые, можно сказать, и не КПП вовсе, а прямо-таки рубежи между двумя мирами. Что-то не припоминаю, покачал головой Ерёмин. Вот и я тоже, вздохнул Тирко. Что ж, будем учиться, самое пора, тем более вот он рубеж. Пошли, что ли? Ерёмин и Тирко были одеты в камуфляжную форму военного образца без всяких знаков различия. Под одеждой у них были спрятаны небольшие американские автоматические винтовки, а кроме того, ещё и пистолеты, ножи, подве две гранаты, и это не считая запасных обоим с патронами для автоматов и пистолетов. Многовато? Для обычного человека, пожалуй. Но не для бойца спецназа КГБ. Для спецназовца это был необходимый минимум, в котором не было ничего лишнего. Всё было подогнано, подвязано, ничего не звякало и небрякало, ничто не мешало двигаться. И как говорится, всё было для пользы дела. Бойцы подошли к КПП. Контрольно-пропускной пункт представлял собой неширокую асфальтированную дорожку с таким расчётом, чтобы на ней плечом к плечу могли поместиться не больше двух человек. По обеим сторонам дорожка была огорожена высоким забором, сделанным из приваренных друг к другу толстых металлических прутьев, выкрашенных в зелёный цвет. Длинной дорожка была 20 м. Это расстояние Тирко и Ерёмин определили с ходу по спецназовской привычке. И упиралась она в турникет из толстых гнутых металлических труб. Миновать этот турникет не было никакой возможности, а вот перепрыгнуть, в случае чего, через него, пожалуй, можно было попытаться. И это обстоятельство Ерёмин и Тирко также определили практически сразу, и даже прикинули, как они будут через турникет перепрыгивать. В принципе, это было делом немудрённым. Вот сюда ухватиться рукой, вот отсюда оттолкнуться ногой, затем сделать резкое движение, и ты уже на другой стороне турникета. Дальше было пустое пространство шириной 25-30 м, что-то вроде нейтральной полосы, преодолеть которую можно было буквально за несколько секунд. На другой стороне нейтральной полосы тоже были какие-то постройки и сооружения. Но что они собой представляли в конкретном плане, сказать было трудно, так как с этой с западной стороны они виднелись плохо. Справа от турникета было дощатое приземистое строение с квадратным оконцем. Двери в него видно не было, должно быть, она находилась с обратной стороны. Назначение строения было понятно. Скорее всего, там находились пограничники, разрешавшие желающим перебираться на ту сторону и обратно, или по каким-то причинам не разрешавшие. Вот, собственно, и всё, что удалось разглядеть Ерёмину и Тирко. Народу-то и вправду по близости нет, задумчиво сказал Тирко. Это хорошо. А вот то, что не видно пограничников, не хорошо. Пёс знает, сколько их там. Может, целый взвод. Это вряд ли, не согласился с ним Ерёмин. Сказано же тебе, день сегодня непропускной. Что им тут делать в такой день целым взводом? Думаю, всего-то несколько человек, что-то вроде часовых на посту. Несколько человек это было бы неплохо, всё так же задумчиво произнёс Тирко. Зачем нам многочасовых? Вазись с ними. Что ж, подойдём поближе и сосчитаем, заодно и познакомимся. В полный рост не таясь, они подошли к турникету. Никто не вышел им навстречу, и даже никакого шевеления не было заметно ни в сторожевой будке, ни за будкой. А может, здесь никого и нет? шепнул Тиркой с улыбкой глядя на Еремина. Или спят, ребята? Ну а что? День-то сегодня неприёмный. Кто же станет переходить границу в неприёмный день? Немцы народ дисциплинированный. А вот мы сейчас проверим, есть тут кто-нибудь или нет. Тоже шёпотом ответил Ерёмин и крикнул во весь голос: "Эй! Эй!" В дощатом строении послышалось шевеление чьего-то голоса. Скорее откуда-то из-за будки вышел человек в военной форме с автоматом на плече. Какое-то время он с ленивым раздражением молча смотрел на Ерёмина и Терко, а затем спросил: "Вас и Браухен, Верзи?" Похоже, спрашивает, что нам надо и кто мы такие, пояснил Йеремен. Это я понял, кивнул Тирко. Он подошёл к часовому почти вплотную и знаками показал, что ему и Йеремену надо на ту сторону. Найн покачал головой часовой. Мандарт нихт. Морген. Зиферштейн. Эти слова часового Йерёмен и Тирко также прекрасно поняли. Всё-таки они оба воевали и наслышались на фронте всяких немецких слов. Нет, покачал головой Тирко. Нам надо сегодня срочно туда. Хойте, Двингент, Дортин. На лице часового отобразилось досада и нетерпение. Он взял Тирко за плечо и попытался повернуть его спиной к турникету. Дескать, сказано же тебе, что завтра вот и ступай. Но Тирко упёрся и не пожелал идти. Более того, ему на выручку пришёл Ерёмин. Все это было частью импровизированного плана. Спецназовцам нужно было выманить из будки всех часовых. сколько бы их там ни было. Ланц работал. Немец что-то крикнул в сторону караульного помещения, и вскоре оттуда вышли ещё два человека, причём оба без оружия. Они втроём попытались вытолкать Тирко и Ерёмина подальше от турникета. Хойте, Дрингинд, Дортин, продолжали упорствовать Ерёмин и Тирко, указывая руками в сторону турникета. На шум из караульного помещения больше никто не вышел, из чего следовало, что пограничников было всего трое. Сделав короткое, почти незаметное движение, Ерёмин ударил пограничника с автоматом кулаком в грудь, и тот, чежись, послал в догонку второй удар в солнечное сплетение. Часовой широко открыл рот, пытаясь вдохнуть и медленно осел. Два других солдата явно не ожидали такого поворота и на какое-то мгновение удивлённо застыли. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы Тиркон нанёс им по одному сокрушающему удару. Оба часовых рухнули на землю. А теперь бег на короткую дистанцию с препятствиями крикнул Тиркой, ловко перемахнул через торникет. Ерёмин мгновенно последовал за ним. Не оборачиваясь, они со всей скоростью, какая только была возможна, побежали в сторону строений на восточной стороне. Они опасались выстрелов в спину, но никакой стрельбы не последовало. Трое часовых неподвижно лежали на земле, а больше, похоже, стрелять было некому. Они миновали нейтральное пространство и упёрлись ещё в один турникет, на этот раз с восточной стороны стены. Не раздумывая, Тирко и Ерёмин единым махом перепрыгнули турникет и остановились, переводя дух и озираясь. К ним тут же вышли четверо вооружённых людей в военной форме и ничего не говоря, вопросительно уставились на них. Гутон так, безспешно улыбаясь, поздоровался с немцами Тирко. Устало опустился на бордюр и выдохнул: "Фух". Ерёмин садиться не стал, лишь приподнял руки и пошевелил пальцами. Это был вполне понятный жест, означавший, что ни сам Ерёмин, ни Терко не замышляют против восточногерманских пограничников ничего дурного и опасного. Солдаты переглянулись между собой, один из них сделал характерный жест рукой, дескать, пойдёмте за мной, но только без резких движений. Всё так же доброжелательно улыбаясь, Терко поднялся с бордюра. Ерёмин ещё раз повторил свой мирный жест, и они пошли вслед за солдатом. Сзади следовали ещё два пограничника с оружием на изготовку. Они миновали какой-то коридор и оказались на небольшой площади. Здесь стояло несколько легковых автомобилей, и среди них авто синего цвета. Не оглядываясь на пограничников, Ерёмин направился к синему автомобилю. Пограничники никак ему не препятствовали. Ерёмин приблизился к машине и увидел, что в ней сидят двое мужчина и женщина. Мужчина за рулём, женщина рядом с ним. "Здравствуйте", по-русски обратился к ним Ерёмин. Мужчина и женщина молча кивнули, изучающе глядя на Ерёмина. Вы не слышали прогноз погоды на завтра? Завтра обещают ветер с востока, на чистом русском языке ответила женщина. Ерёмин обернулся в сторону Тирко и махнул рукой. Степан что-то сказал солдатам, те что-то ему ответили, улыбнулись и ушли. Тирко подошёл к машине и весело прищурившись, посмотрел вначале на мужчину, затем на женщину. "Доброго вам здоровья", сказал он. "И вам не хворать", без улыбки ответил мужчина. "Прошу садиться в машину".